Я вот вам сейчас по секрету скажу, почему захватчики не задержались на временно оккупированных территориях. Потому что на временно оккупированных территориях они отменили как категорию перекур. А этих, которые взамен всего нам предлагают свободу мнений, самое время прижать к ногтю. Дворцов себе, понимаешь, понастроили, на белых слонах ездят, а нам говорят, вы, ребята, обменивайтесь мнениями, а мы пока прикарманим видообзорную каланчу. н а толпой пролетел возмущенный ропот. «Только мы тоже не лыком шиты. Мы свое возьмем. Единственное, надо помнить о трех источниках, трех составных частях. Субъективный идеализм, никаких белых слонов. И чтобы все до последней пуговки сообща». Слово «сообща» заглушили аплодисменты. «Так что не сомневайтесь, мужики, рази врага, разноси город на кирпичи». Разумеется, не весь город, и отнюдь не на кирпичи, но кое-что непреклонцы, да нельзя возбужденные страстными подстрекательствами народного трибуна Сорокина, все-таки разнесли. Именно сожгли с дуру пивной павильончик, раскатали на бревна всю левую сторону козьего спуска, опять аннулировали трамвайный маршрут, базар, вокзал и по старой привычке воздвигли одиннадцать баррикад. Градоначальник п а р ф и р Иванович Гребешков На все время этой вакханалии заперся у себя в кабинете и даже не стал поднимать гарнизон, опасаясь, как бы он не принял сторону инсургентов, ибо его предельно измучил повальный педикулез. И дня не прошло, как история изменила течение свое, как жизнь повернулась вспять. Город в который раз был переименован из «Непреклонсков глупов». Газета «Патриот» в «Красный патриот», базарная площадь в площадь имени комиссара Стрункина, и на этом смятении вроде бы пресеклось. Ан нет. Поэта бесчастного посадили в сумасшедший дом, чем он был, впрочем, отчасти горд, так как затесался в одну компанию с Батюшковым и Чаедаевым. У капитана Машкина отобрали его дворцы, которые после пошли, один под склад горюче-смазочных материалов, другой под приют для слабослышащих и незрячих. У Кукаревского реквизировали слона, и демократично пустили его на мясо. Наконец, посредством направленного взрыва зачем-то ликвидировали видообзорную каланчу. Эту взаправду на кирпичи. Но и тут был еще не конец. Решил народный трибун Сорокин посчитаться со своими врагами. Но сумасшедший Огурцов, оказывается, уже опять ошивается около разоренного пивного павильончика и даже не поминает про памятник, обещанный ему Гребешковым. Тогда он з о в ё т к себе бесноватого чайникова, тот было заортачился, но пришел. «Давай объясняй», — говорит ему Сорокин, — «чего ты все время плакал?» «Да как же тут не плакать?» — пустился в объяснение чайников, если вся история нашего глупого — это сплошное горе. Просто несчастный, заклятый какой-то город, и более ничего. «Может быть, ты и прав, но только обыкновенное горе у нас полгоря, а так надо рассуждать, что как бы н и вышло хуже». Ты вон еще при Железнове боролся с фальшью и расхитителями социалистической собственности. А к чему мы пришли в результате? К половым извращениям у собак. При таком качестве администрации чего только не приходится ожидать, то ли еще при тебе будет. Народный трибун Сорокин внимательно-привнимательно посмотрел в глаза Чайникову, а потом проникновенным голосом сказал «Ась!» э т о ась так н а п у г а л о Чайникова, что он побледнел и умер. Сорокин без участия посмотрел на его бездыханное тело и сказал уже самому себе «а еще борец». Вот что было странно. Казалось бы, с очередным пришествием новой жизни в Глупове совершались все положительные и праведные дела, ни с какой стороны не огорчавшие и не дремлющие око. И тем не менее вдруг исчезли продовольственные товары, за исключением кислой капусты, которой нужно отдать справедливость, в городе было не в проворот». Хотя глуповцы из подозрительной симпатии относились к разным проявлениям новизны, нежданный продовольственный кризис их все же насторожил, и единственное то обстоятельство отвлекало от гнетущих мыслей о кислой капусте, что радио по-иному заговорило. Про Зои уже и помина не было, а все народный трибун Сорокин речь произносил. Слова у него были вроде русские, но понять ничего было нельзя, как если бы он галлюцинировал наяву. Прошла неделя, другая, тихо стало в Глупове, даже отчасти скучно, а в начале третьей недели были отмечены первые случаи заболевания маниакально-депрессивным психозом с характерно выраженным ступором, которого город не знал уже приблизительно 10 лет. Примечание. Впервые эпидемия этого заболевания, как известно, была отмечена в Глупове в г р а д о п р а в и т е л ь с т в а Андрея Андреевича Железнова. Характеризуя этот недуг, учебник психиатрии пишет «Больной знает, что находится в больнице, но вместе с тем считает, что одновременно живет на Марсе. Конец примечания».